Остальные отпрянули и попали прямиком под удар задних ног китовраса. Там им тоже пришлось тяжело. «Засвистел меч безымянного принца. Живых не отпускать, других приведут!» — скомандовал жихрь. На него бросился самый дюжий из лохматых. В миг замахнулся и крепко ухватил за плечи. Шар кистеня ударил его по хребту,